Под жёлтой-зелёной ковровой лужайкой с белыми ломанными стрелами свастик, за деревянной обшивкой мощный бетон, скала, холод. Лето, а всё равно холод в костях, в животе. Вот она, человеческая плоть. Сколько ни возвышаешься, останешься до конца дней со своими двумя сантиметрами, с этой вот рукой, вялой от самого плеча, с одним единственным, и тут насмешка чья-то, издевательство, ядром, которое всё ловит, железное лапище. Курта. последний цыган владеет тем чего природа не дала тебе всю кровь бросая в мозг тоже принадлежащий не тебе так что Еве приходится снова и снова убеждать и тебя и себя а мне и без этого с тобой хорошо мой фюрер проклятье можешь все отнять земли города рудники жизнь даже язык стомиллионного миллионного народа а этого не заберешь у последнего еврея цыгана о они злостолюбивые эти семиты а тут еще желудок ноет чем это обкормил нас рейкс маршал ему что все жрет как свинья был специальный столик вегетарианский на нем какие то пироги и я не удержался это охотничий избушка слишком напоминает бордель туда бы гофмана с фотоаппаратом или адольфа циглера с его классической кистью вот у кого бы глаза полезли на лоб когда дебелые ноги и Дианы бросились бы лизать, слизывать и краски с его палитры. Фу, отрышка, мерзость! Как это Геринг решился меня затащить в свой садом? Или они решили продемонстрировать побольше женских форм, чтобы показать, что не гомосексуалисты, что не грешат по-генеральски? Считается, что фюрер этого не терпит. Помнят, помнят истории старого фон Фричи и фон Бломберга. Но кто подсказал Герингу эти маски башков, богов? Себе взял маску африканского с намеком на свое генерал-губернаторское детство. Гора белого мяса с черной свирепой рожей, накрашенными губами и ногтями. Вот бы фото до да, в английскую газету. Зато сморчок хромоножка напирал не на свою рабочую родословную, а на академический сан. В толпе визжащих нимф, голая обезьянка с физиономией античного мыслителя Ритора. Вот бы Магда нагрянула, она бы ему и вторую ногу укоротила, если не похуже. Ну, свинья, ну, поросята. Небось, рассчитывали, что совратят на такое бесовство и фюрера, и тем спустят его до себя, и приблизят, приблизятся. Все ищут слабину, ощупывают осторожненько и подло. Знают, знают, что давно раскусил их. Все их штучки мне известны. Хорош я был бы вот с этими жирными складками живота, с ногами короткими, волосатыми. Маску приготовили, лежала на вегетарианском столике. Бородатая физиономия, похоже, что Зевс, ну и на Яхве. И на славянского Перуна, похожая с намеком. А что надел бы, да громыхнул по-еврейски или по-русски? Гимлер уже читает по-русски, выучил. Схватился бы и еврейский зубрить а что сделать языком высших и пусть стараются учат пока будет идти охота на последнего еврея и последнего славянина выучили бы как миленькие только бы попасть в избранную двадцатку чтобы к ноге поближе и мои шеи лакеорийские тоже ползут к ноге а сколько было амбиций самоуверенности чуть ли не в рот будущему фюреру лазили пальцами не рискованно ли вложить миллионы Сомнительный крикун, революционер. А как ухмылялись тогда в Дюссельдорфе. Гитлер и во фраке. У какого актера одолжил? Думаете, не читал я ваши улыбочки? А затем прозвучало мое слово. И они зааплодировали, даже встали. Ну, все равно, видел я, видел. Разглядывали, как переодетого жулика. Сейчас схватит их марки и сбежит в Америку или Австралию. Да, пришли на помощь. Но лишь после того, как дали нахлебаться воды, почувствовать, что иду ко дну, И думали навеки останусь на побегушках, а теперь вздрагиваете виновато, испуганно, когда моя нога наступает на вас. Само собой разумеется, у нас частное хозяйство, на кто помешает национал-социалистскому государству забрать у одних и передать другим тем, кто энергичнее, преданнее, да и просто талантливее как руководитель. Сегодня никто нам помешать не может, и вы это знаете. Вздрагиваете. Да, я говорил и повторяю. Не интерес отдельных господ, а дело нации превыше всего. И вы знаете, о чем я говорю? Теперь еще больше ненавидите красных, еще и за то, что подтолкнули вас в мои руки. Но и я помню кое-что. Как ходил бесприютный и ненужный никому мимо ваших дворцов машин. Что ж, кое-что могу и забыть. Пусть это будет моей жертвой немецкому единству. Зачем мне обобществлять ваши заводы? Достаточно обобществить хозяев. Вас. Но только и вы должны окончательно выбросить из головы все, на что втайне рассчитывали, о чем мечтали. Есть и останется, Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации. А шуцмана Гитлера, которого вы хотели иметь под руками, нет и не будет. И неплохо бы, верно? Шуцман Гитлер у проходной вашего завода прогуливается, наблюдает вдоль конвейера. А вы прикидываете, повысить ему плату за старательность или обойдется? Хватает есть кому и без шуцмана Гитлера смотреть за порядком у заводских ворот. Пожаловаться не можете. Но уж простите, место фюрера одно единственное. Нет, почему евреи, почему мусульмане не ищут, не интересуются, кто вспоил, кто вскормил их, Моисея или Магомета? А мои уснуть не могут, пока не установят точно, кем из чего сделан их фюрер. Бутон всего лишь колбаса немецкая и кто только не запихивал в нее свои мозги, марки, добрые дела. Эккард Розенберг, Шахт, Гаусхофер, Круппы и пастора Бернарда Штемпфле никак не забудут, как же без него фюреры трех слов не связал бы. Даже про Рудольфика Гесса вспоминают, про мою ландсбергскую машинистку, тень мою. Бедный заложник, как ему там учерчили. Удивительно, его всегда тянуло в тюрьму, как хромоножку в борделе. И в Ландсберг сам попросился и в Англию. Этот, по крайней мере, предан как женщина. Смотрит и вот-вот заплачет от преданности. Самый бесцветный из номеров. А потому и очень подходил. Безопасен был в качестве партийного дублера. Но даже про него шепоток. Гиммлер охотно кладет мне на стол все, что касается других номеров. Оказывается, для того Рудольфик попросился ко мне в тюрьму, чтобы нашептать мне мою книгу. Прав, прав, флорентеец. Неблагоразумен правитель, который держит возле себя, долго терпит тех, с кем пришел к власти. Дитрих, вот кто был настоящий друг и соратник, шагал рядом, пока был необходим, и ушел из жизни как раз вовремя, не виснет, не засматривает в глаза. А эти свиньи переживут кого угодно. Великий поэт в душе Дитрих Эккарт. Только он понимал во мне художника. Дружище Дитрих предвидел, что наступает время художников в действие. Искусство высшего рода. Не из глины, а из массы человеческой лепить красоту и ужас завтрашнего дня. Когда этот вырожденец, заика от кисть этот Пикассо, пытался со мной соревноваться кистью с бомбами, его картина как раз и засвидетельствовала натужное бессилие копии перед оригиналом. Не профаны из Мюнхенской академии, а сама судьба. Закрыла передо мной путь к мертвому искусству, чтобы вручить иной резец, другую кисть. Что их жалкие копии перед корчами Варшавы, Антверпена, Санкт-Петербурга. На планете, как на палитре, растирать краски расы, краски народы. И рисовать их гибель, их конец, и приход новых людей. Раз в год впускать назад в Европу и тех, чьи забытые цвета и названия стерт с географических карт. Делегации полукиргизов, когда-то называвших себя французами, голландцами, англичанами, чехами, провозить через Берлин, заново построенную величественную столицу нового мира, перспективную расу очищать от любых примесей, добиваться идеальной чистоты одной краски, а все остающиеся и обреченные растирать и смешивать, смотреть и показывать, что получилось бы из человека, не спохватись мы вовремя. Вот искусство. Вот он, размах арийской науки. Мы закончим, завершим работу богов. Как примитивные ложны были представления и методы всех обновителей мира, особенно новейших. Никто не пошел дальше социальной хирургии. До расовой доходили только чистые теоретики или такие поэты, как Ницше, да парочка англичан. А другим все казалось убрать еще эту группу в народе, это сословие, эту прослойку нации. Этих, полэтих и четверть этих, а оставшиеся есть самое ценное, чистое, нужное, искомое. Из них зайдут новые люди, новый человек, алхимия какая-то, примитивно-количественный подход. Нет, другой путь и другие масштабы. Выбрать из всего мусора одну единственную, но прогрессирующую расу и начать новый цикл. Вернуть на планету человека-бога, гиганта-мага, а строительный мусор сжечь, на удобрение пустить. Кто из нынешних людишек мог мне это внушить? А сколько их, которые себя и которых объявляют моими духовными вскормителями? Как же! И Гауссхофер, и Розенберг, и даже Гесс тайно подкармливали мой гений в ландсбергской тюрьме. Покажите свои сиськи, джерри Лоттовы, покажите, не стесняйтесь. За них первых и взяться, за этих старых бойцов, ветеранов движения, этих баб сварливых. Как только подойдет момент, и никто не затеряется. Сами же пронумеровали себя. Они, мои верные соратнички, думают, что фюреру о них ничего не известно. Какой и в каком банке у кого счетец припрятан? В нью-йоркском, швейцарском, в английском. Как скис бедняга Геринг, когда узнал, что американцы наложили лапу на деньги его жены. Что, Герман, плохо себя чувствуешь изжога? «О, мой фюрер, вы этого не представляете? Вы святой человек!» «Представляю, свинья-то я такая. Больше, чем вам хотелось бы. У Хромоножки лежит в швейцарском банке. У Риббентропа страховка на пять миллионов. Спросить бы, как он понимает страховку? Если я его на крюк повешу, ему их выплатят, так что ли?» Ручаясь, что и у Гиммлера, который охотно поставляет мне сведения о других номерах, у самого и счетец, и страховка в Чикагском или Лондонском. Еще бы такое лагерное хозяйство у него. Да и от арийских шейлоков передает. Не для этого ли организовал кружок друзей рейхсфюрера? И все в нору, в нору, на всякий случай. На какой же случай? Ведь мы побеждаем. А если бы действительно не мы, а нас, только спины их увидел бы. Номера, как на беговой дорожке. Нет, ну какой наглец! Вошел и, блестя своим аптекарским пенсне, деловито сообщил, что в Нью-Йоркском банке лежат семьдесят тысяч долларов на мое имя за переиздание «Майнкампф». Не будет ли каких распоряжений? Уже и на меня донес. Снова и снова хочется себя ущипнуть и убедиться, что все не сон, все правда. И фюрер, и шестая армия, и победное наступление на юге России, в Африке щипать, щипать, бить, бить, бить, жечь огнем, чтобы чувствовать, чтобы чувствовали, что правда, что я есть, что все, все есть и останется. Эти мазурские леса — это глубокое логово хороши для созревания замысла, для концентрирования энергии. Но они не созвучны, мешают, сопротивляются новому чувству, стремлению слиться душой с армией, перед которой бескрайняя азиатская степь. Туда перебазировать штабы, на юг, где решается судьба летнего наступления и войны. Необходимо там быть. Генералов снова напугают просторы до Волги, за Волгой. Они верят картам и глазам и не знают, что оттуда из-за льда все видится совсем по-другому. Для титанов, для высших неизвестных, которые возвращаются и мне открылись, Для них наше пространство — всего лишь маленький воздушный пузырь в глыбе космического льда. Ганс Гербегер и Бендер лишь догадывались о том, что мне открылась как физическая реальность. Я знать не хочу никаких просторов, и они для меня не существуют. Потому и не любил, не люблю миража путешествий. С меня хватает Германии. Да и нет ничего в высшем понимании, помимо точки, в которой в данный момент я нахожусь. Перемещусь на юг или в Азию, туда сместится весь мир. Жутковато даже. Побаиваешься двигаться, переезжать с места на место, когда видишь, как все приходит в движение и нарушается неустойчивое равновесие космоса. Существует на самом деле лишь то, что закрыто для большинства. А само это большинство разве оно существует? Если задать правильно вопрос. Кого два миллиарда? Меня все пугали, что их два миллиарда а немцев всего лишь восемьдесят миллионов. Как можно, разве мыслимо, чтобы столько победили стольких и господствовали? Если думать, что и два миллиарда люди, тогда, конечно. А если видеть лишь термитоподобных хрустящую массу под гусеницами моих танков? И на саранче колеса машины буксуют, но что из этого? Проведение специально оберегало меня от лишнего, от ложного знания, которое ослабляет волю к действию как утаил от меня и армада Сталина. Но то, что я знаю, высшее знание. Я вижу то, что знаю. Где-то там за Волгой дожидается нас пустая, до самого Урала, полоса, которую мы отведем под главные лагеря. Белоруссия, на которую мне указывал Розенберг и его восточное министерство, так и не стала поглотителем лишних европейцев. С самими белорусами никак не расстанемся, разбегаются по лесам. Москва им присылает оружие и даже генералов, и все от того, что долго раскачиваемся. До того доходило, что некоторые командиры, не понимая, куда они пришли и какая война идет, наказывали солдат за преступления против мирного населения. Так они заставил всех расписаться, что будут судимы сами, если посмеют обращать внимание на такие вещи. Нет предела глупости немецкой. Их привычки к регламентации на каждом шагу и во всем. А этой Белоруссии я не простил и не прощу за одни ее леса и болота, которые разъединили, разорвали мои армии, центр и юг в самые важные первые месяцы войны. Их полесье, нашпигованное дивизиями, нависало над обеими группами армии, отклоняло нас от плана. Нет, что мне Москва. Сама упадет к ногам, как созревшая груша. Когда ударим по Волге, по самому стволу. Высокомерные островитяне. Слабонервные латиняне увидят, как работает раса уничтожающая. За 400 лет убрали 100 миллионов африканцев до 50 индусов. Вот их предел. А нам надо за 10-20 послевоенных лет очистить Европу от всего сора малых государств и народов. Малых и немалых. Не говоря уже о славянах и России. Весь мусор расовый сдвинем на восток. Широкая полоса лагерей между Волгой и Уралом примет одних сначала в роли надзирателей, а других — по прямому назначению. Без полностью налаженной индустрии уничтожения не обойтись. Все, чем хвастается сегодня Гиммлер и его начальник штаба по борьбе с партизанами Бах Зелевский, пока только импровизация. И мы связаны по рукам и ногам действиями и влиянием банд. А тогда будет полная свобода для полета фантазии. Вся германская армия брошена будет на разгром уже не армий противника, а народов одного за другим. Но раньше каждый народ вымостит свой путь на восток хорошими бетонными дорогами. Столб, музыка и дорожные работы. Полная изоляция поселений друг от друга и внутри. Ни одного туземца не впускать в новые немецкие города, села, которые, как прекрасные миражи, встанут вдоль дорог репродуктор вместо шамана, а если не послушание бунт, бомбы с неба. Этого вполне достаточно. Постепенно их будут увозить куда-то за Волгу. Мои мудрецы из Восточного министерства очень заботятся о совести немцев, но именно это и нужно нагружать их совесть, чтобы не возникало соблазна быстренько свернуть в сторону, на обочину. Никто от временных неудач не застрахован, и мы тоже. Но я могу лишь победить. Все другое — наша общая смерть. Но вам, мои законопослушные и неверные, хотелось бы от этого любой ценой уйти, даже предав фюрера, чтобы только длить, длилось никому ненужное прозябание, даже если снова и уже навеки поражение. Да, немец — это то, что должно быть преодолено. Я вам не говорю всего, вы еще не готовы услышать все, а то бы вы поняли, что я пользуюсь идеей нации, «Идеи немецкой нации, лишь по соображениям текущего момента. Я знаю временную ценность этой идеи. Нет, вам еще предстоит подняться до германцев через мою борьбу. До германцев вам все еще далеко. Но и это не предел. Потом над всем миром встанет и вечно будет лишь всеобщее содружество хозяев, господ и множество ступенек каст, падающих вниз». Но какой язык я все же изберу для высших? Странно, что только сегодня эта мысль посетила меня. Нельзя ее терять из виду. Неплохо бы полоснуть моих простодушных и неверных по их немецкому самолюбию еврейским языком. Вот завертелись бы. Заспрашивали, заглядывая в глаза. Как же? Так? И почему? А куда девать наши арийские чувства? Отплачуем за все. За немецкую неблагодарность, жадность, стремление все забрать у своего фюрера оставив ему лишь немецкие заботы до желудки. Высшие не обязаны испытывать ваши чувства, разделять ваши предрассудки, даже если мы сами их из тактических соображений культивируем. Пора немцам показать это. Жалко только, что в еврейском слишком много слов, понятных немецкой толпе. И это непоправимо. Но тогда славянский, какой-нибудь из славянских, и в этом есть великолепная ирония. Хотя и языки славян многим немцам тоже доступны. Ничего чистого в этом мире. Не планета, а грех. Для высших нужен язык, чтобы за ним, как за китайской стеной. А почему бы и нет спрятаться за иероглифами? Вот только полмиллиарда. Ну и что ж, я уже произнес слово «миллиард». Я первый осмелился сказать, миллиарды термитоподобных будут счищены с планеты наступила пора готовить нишу слишком тесную для всех под людей титанов идея которая столько стоит отныне бессмертна будет еще заботы с немцами с германцами с ними после всех простодушные и себе на уме они уже готовы поверить что вся моя идея в их желудке и очень обидятся когда обнаружат что это не совсем так и даже совсем не так придется из за них браться когда наступит время песка, и надо будет дробить, крошить глыбы германского, уже германского, национализма и эгоизма. Сегодня на немцах все держится, стоит, а завтра именно они окажутся. Скалой лягут на пути нашего движения. Немцам придется, хотя и позже других, но самим придется в порошок, в пыль измельчить и столочь своих великих предков. Всех этих Фридрихов и Бисмарков А что касается Пауля фон Бенкендорфа и Гинденбурга, так его великие кости швырну в яму в первую очередь. Кто-то из осирийцев царь-победитель хорошо придумал. Побежденным в яму бросали кости их царственных предков, чтобы дробили их камнями. В пыли столочь. Барханы песка пыли, а над ними одно солнце. Единственное привилегие немцев — быть последними. Сами проделают нужную работу, когда придет время песка. Проделают. На то они и люди. Каждый одним лишь будет озабочен, где ему стоять, сидеть и что ему обещано. Подавать команды или в яме толочь кости? А что кости уже немецкие, германские научатся не замечать. Сегодня им показали бы, что ни того они ждали, ни на это рассчитывали, не этого добивались под водительством фюрера. Завтра поверят, что именно этого и ничего другого. Когда я с ними говорю, общаюсь, с трибуны или по радио. В голосе несколько голосов. Не сразу и сам это обнаружил. Каждый слушает только тот голос, который обращен к нему, только к нему. Слышат обещания, что именно ему поручат подавать команды. Ему, а не кому-то другому. Каждому обещай больше, чем всей толпе. И кто бы он ни был, капиталист или студент, женщина или рабочий, крестьянин или государственный служащий, Он должен услышать, что все, все ради него и для него совершается. Вот отчего мое слово так действует на тех, кто в толпе. Голос всевечного эгоизма — вот что сдвинет горы и перемелет их в песок. Если бы только не Курт среди тех, кто внизу, этот мужлан, этот хам-вальтерианец. К нему, к ним, не знаешь, с какими словами, с какой стороны подступиться. Он сам все сзади заходит. Все время оглядывайся. Всегда ощущаешь пустое, опасное пространство за спиной. Это мешает парить над толпой. Вот-вот железная рука больно захватит снизу. «Поехали, святой Адольф, мой фюрер! Поехали, Адольфик Шиккальгрубер!» А все не знают, не поймут, отчего у фюрера лицо такое, напрягшееся и руками. Так испуганно взмахивает, а номера теснятся, чтобы рядом поближе стать чтобы и их снизу увидели, и никто не догадается прикрыть сзади. Да и не знаешь, а может, он тот самый и есть, кого надо остерегаться. И в снах он, и там покоя нет от Курта. Все заходит, заходит сзади, неистребимый хамбольд триянец ничего высокого, не признающий, испорченный вместе со всем родом человеческим. Он оттуда, из времени, когда рушился, разваливался фронт и на западе, и в большевистской России, А Германия сама не верит, что это правда, что возможно это. Голосом ноябрьских предателей умоляла о перемирии. Они хлынули из окопов искать, кто виноват во всех их бедах, а красные мстительно указывали им на патриотов. А в госпитале никому неведомый гефрайтер, ослепший на фронте, хватался за голодные сифилитически шершавые стены, будто снова шел сквозь ядовитое облако, искал и не мог найти свою палату, койку на ру. А вслед ему из репродуктора неслось. «Германия просит о перемирии!» «Просит! Просит!» Кто-то обязан был остановить падение. «Схватить рыжего курта за воротник и снова поставить в колонну!» «Провидение это, — сказала тебя, — слепого больного, как великий Ницше, слепого, но увидевшего свое высшее предназначение на годы вперед, на десятилетия, на столетия вперед!» Их бесчетно много, тех, от кого ты позван избавить нашу планету. Курт снял мундир, затерялся в толпе надел и снова затерялся в марширующих колоннах. Их слишком много, готовых заулелюкать, захохотать там внизу. И в каждом такая немецкая готовность не сделать, не выполнить, не согласиться. Их бесчетно много, потому что таков сам человек, это незаконченное существо. Толочь, толочь, в песок обратить, в послушные солнцу и ветру барханы, выжигать, высушивать, вперед, по песку, по барханам, по могилам. Но неужели я могу умереть? Или могло не быть меня? И сколько раз? Двое у моей матери умерли, едва успев родиться. А когда мальчишкой тонул и уже пришло, наступило вялое безразличие, даже облегчение. Или граната, которая разорвалась в окопе. Вот он, шрам на ягодице. А Историческая резидент Штрассы. Искалеченная, вывернутая рука помнит, как больно и страшно ухватился за нее, сжал клешней и не отпускал. Опрокинутый полицейским залпом Макс Рихтер, позер аристократишка фон Шонбер Рихтер. Вот где ощутил я, что рука смерти такая же железная и насмешливая, как у рыжего курта. Такая же насмешливая. Я не трус, нет. Даже Курт этого не скажет. Видели, как я не пугался на фронте близких разрывов, но тут растерялся как никогда. Нет, не я, это они за меня испугались. Когда ползал по крови меж трупов и мертвое тело насмешника Макса, волочил за собой. Это мир, сам космос, испугались, что так глупо и невозвратимо меня потеряют. Не могут, не имеют права меня отбросить, отшвырнуть. Я не позволю со мной так. Важнейший фактор — мое существование. То, что я существую — важнейший фактор. Не могут, не имеют права отбросить, отшвырнуть меня. Генри Менгесхаузен, эссосовец из личной охраны фюрера. Сообщению Бауэра о смерти Гитлера и его жены я не поверил и продолжал патрулировать на своем участке. Прошло не больше часу после встречи с Бауэром, Когда, выйдя на террасу, она находилась от бункера метрах в 60-80, я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант штурмбанфюрер Гюнши и слуга Гитлера штурмбанфюрер Линге вынесли труп Гитлера и положили его в двух метрах от входа. Вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун, которую положили тут же. В стороне от трупов стояли две 20-килограммовые банки с бензином, Гюнше и Линге стали обливать трупы бензином и поджигать их. Начальник личной охраны Гитлера Раттенхудер Тела Гитлера и Евы Браун плохо горели, и я спустился вниз распорядиться от доставки горючего. Когда я поднялся наверх, трупы уже были присыпаны немного землей, и часовой Менгесхаузен заявил мне, что невозможно было стоять на посту от невыносимого запаха. И он вместе с другим эсэсовцем по указанию Гюнше столкнул их в яму, где лежала отравленная собака Гитлера. Меня поразила расчетливость эсэсовца Менгесхаузена, который, пробравшись в кабинет Гитлера, снял с гитлеровского кителя, висевшего на стуле, золотой значок в надежде, что в Америке за эту реликвию дорого заплатят. Из судебно-медицинского заключения. Основной анатомической находкой, которая может быть использована для идентификации личности, Являются челюсти с большим количеством искусственных мостов, зубов, коронок и пломб. К.Т. Хойзерман, ассистентка личного зубного врача Гитлера, профессора блашки Я взяла в руку зубной мост. Я поискала безусловную примету. Тут же нашла ее, перевела дух и залпом выговорила. Это зубы Адольфа Гитлера. Из материалов Елены Ржевской, автора книги «Берлин. Май 1945». -го.